Так начинается роман заметного, но противоречивого и спорного российского историка и философа Голговского «Искусство легких касаний». В первом издании довольно неуклюже названные химеры и шимеры. Здесь и далее мы будем приводить пространные цитаты из него, чтобы дать вам возможность самому ощутить вкус разбираемого текста. Это именно роман. Мало того, остро сюжетный триллер. практический детектив, что вызывает, конечно, удивление. До сих пор Голговский был известен нам исключительно как историк-конспиролог. Прежде всего, автор монументального труда Новейшая история российского масонства. Сам Голговский в предисловии шутит по этому поводу так: "Когда детективщики начинают писать историю России, историкам остаётся одно писать детективы". Однако заметим мы, писать детективы нужно уметь. Это триллер, документальный отчёт о самом необычном расследовании автора. Расследование, уверяет Голговский, было таким, что простой отчёт о нём сам принял форму остросюжетного романа. Он, конечно, лукавит, но кому из историков в наше время не хотелось бы иметь побольше читателей? Беда в том, что романы пишутся совсем не так, как научные исследования. И громоздкий справочно-аналитический аппарат, все эти цитаты, ссылки из ссылки в ссылках и так до пяти раз, бесконечные нудные споры с неведомыми читателю оппонентами, часть которых скончалась ещё в XIX веке, делают книгу Голговского крайне громоздкой. В ней около 2000 страниц, разбитых на два тома. Она неудобно читаема, скажем прямо, но при этом весьма интересна и важна. хотя с идейной точки зрения довольно сомнительно. Попытки критического анализа романа Мелькавшии в печати были малоуспешны. Это одна из тех книг, которые ставят наших критиков в тупик. И причину определил сам Голговский. Российский филолог сталкивается здесь с непростой задачей написать политический донос на текст, которого он не понимает в принципе. Наш автор не любит критиков. но мы не имеем никакого отношения к третьей древнейшей профессии и не будем слепить вас лучами правильного мироидения озаряющими вселенную из глубин нашего частного сердца во всяком случае в каждом абзаце наша цель проще мы займемся тем что следовало бы сделать самому автору выделим из текста смысловую и сюжетную суть сократив его до десяти процентов первоначального объема В таком усушенном до рамена мумии виде, в сравнении уместной бы в искусстве лёгких касаний речи идёт и о древнем Египте тоже. Труд Голговского можно будет предложить вниманию бизнес-лидеров, хай-экзекутивов и высокообеспеченных домохозяек, которым надо войти в курс важнейших интеллектуальных прорывов эпохи в перерыве между косметическими процедурами. Этой благороднейшей цели и посвящена наша публикация. распространяемая исключительно по специальной подписке синопсис для випов. Пару лет назад наши постоянные клиенты уже видели в рассылке Дайджест исторической книги Голговского про массонов, о которой мы говорили выше. Конспектирование Голговского не всегда благодарное дело. Затянутым может показаться и сам Дайджест. Дело в том, что сюжетные повороты, связанные с так называемыми действиями героев, занимают в книге отнюдь не главное место. Самое важное это рассказ об открытиях и догадках Голговского о том, как сырая и малопонятная информация, извлекаемая им из архивов и источников, превращается в озарение ослепительной ясности. Перед нами приключение не столько фальшивого героя в кривонамалённом мире, Сколько кульбиты пытливого ума в измерении интеллекта! И здесь без объяснений не обойтись. Поэтому некоторые длинные ноты и статичность неизбежны, но мы постараемся свести их к минимуму. В романе около пятидесяти иллюстраций, напоминающих по мысли автора о времени, когда в книгах были картинки, а мы были юны, чисты и счастливы. Синопсис воспроизводит некоторые изображения. Посмотрим, ощутите ли вы обещанное счастье? Рискованные, оскорбительные и часто безвкусные суждения Голговского ни в коем случае не разделяются командой синопсиса для випов и составителем Дайджеста. Они приводятся на этих страницах исключительно вознакомительных целях. Итак, о чем же повествуют искусства легких касаний? Время пошло.